Свердловская область, лесной массив неподалёку от Грибово. Почему такая задержка у м используя свой собственный ремень, Хафис монотонно и скрупулёзно оттачивал лезвие ножа. "Почему мы не уезжаем? То, что мы торчим тут почти неделю, слишком рискованно". Вчера я опять наблюдал в окрестностях группу охотников. Человек пять или шесть. Если они случайно набредут на нашу землянку, я знаю. Умар сделал обжигающий горло глоток чая, но ничего пока не могу изменить. Приказ. Чей приказ? Гамзало. Федералы догадываются, что Кеплера могли похитить, чтобы получить за него выкуп. Так что нам придётся ещё немного переждать. Гамзало считает, что так будет безопаснее. И он прав, многозначительно заключил Абдулин. Хафиз пожал плечами и бросил короткий взгляд в сторону спящего на диване Вахита. последний даже не счёл нужным разуться, из-под локотника картины свисали его здоровенные бутсы, с налипшими на них комьями грязи. Вахид только что вернулся с дозора. Хафиз знал, что нынешней ночью наступит его очередь дежурить в паре с Айратом. И сколько ждать? Думаю, что день или два не больше. Откликнулся Умар с межевые веки. Одна дверь резко распахнулась, и через порог стремительно перешагнул Салих. От одного его вида санливость у Мара как рукой сняло. Что случилось? Он весь подобрался. Это от шакал пытался бежать, выпалил Салих. "Что?" крик у Мара заставил распахнуть глаза Ивахита. Он сбросил ноги с подлокотника и принял на диване сидячее положение, растерянно моргая. Нож Хафиза завис в воздухе, не завершив очередного движения по заданной траектории. Какой шакал. Кеплер. Кеплер, савив кивнул. Ах, он с сучи от Родии. Умар скрипнул зубами. Значит, в прошлый раз ему показалось мало. Ну что ж. На его лице появился уже столь знакомой группе соратников оскал хищника. Сейчас он у меня узнает. Выводите его во двор соих. «Вы ведь схватили его, не так ли?» «Да, конечно, Умар. Выводите». Едва Салих вскрылся в дверном проеме, Абдулин решительно прошел к висевшей на стуле на плечной кобуре и выудил из нее оружие. Снял пистолет с предохранителя. «Что ты собираешься делать?» С тревогой в голосе вопросил Хафист. «Успокойся», — Умар отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Я в своем уме и отлично знаю, что делаю». Илли ты решил усомниться в моих действиях? Нет, что ты? Разумеется, нет. Держа пистолет на изготовку, Умар покинул пределы комнаты. Хафиз с Вахитом коротко переглянулись и поспешно двинулись за ним. По весеннему холодному солнцу не грело, но довольно ярко освещало прилегающие к землянке окрестности. Умар чуть сощурив глаза, стоял возле того самого дерева, Где 2 дня назад Кеплер был подвергнут болезненной и унизительной экзекуции, когда шесть человек по очереди прикладывались к его чешушному и дрожащему телу металлическими цепями. Сколько продолжалась эта игра, сам Кеплер точно не смог бы сказать. Истекающей кровью, он потерял сознание уже после десятого по счёту удара. Конечно, в дальнейшем Умар и его люди пытались привести банкира в чувство, чтобы продолжить издевательство над ним, но Кеплеру уже хватало одного единственного удара, чтобы вновь погрузиться в небытие. Экзекуция к великому разочарованию Умара потеряла свою остроту гораздо быстрее, чем хотелось лидеру группировки. Сегодня, как полагали его собратья по оружию, Абдуллин задумал что-то новое. Кеплера вывели из дома и бросили лицом в грязь. Салих и второй сопровождатый замерли на некотором отдалении от пленника. Поднимите его и тащите сюда, распорядился Умар. Салих собственноручно подхватил Кеплера под мышки и поволок в сторону Абдуллина. Минут 6 или 7 ему понадобилось на то, чтобы, как и в прошлый раз, привязать цепями банкира к дереву. Умар отошёл от пленника шагов на 10, внимательно посмотрел на него. Вид у Кеплера был, мягко говоря, жалкий. Покрытая крупными рубцами и более мелкими кровоточащими садинами тело дрожало, как осиновые листья на ветру, и не столько от холода, сколько от страха. Он смотрел на Умара как кролик на удава. Губы чеченца разъехались в улыбке. "Мне сказали, ты собирался бежать, червяк". Умар подбросил на руке пистолет, словно проверял его вес. Нет, я только хотел заткнись. На лице Умара хаотично заходили желваки. Ничего хорошего для пленных в этом не было. Ты хотел бежать? А знаешь, что мы делаем с теми псами, которые пытаются слинять от своих хозяев? Нет. Мы их убиваем. Умар поднял руку с оружием на уровень лица. Его приспешники взирали на действия своего лидера с тревогой и недоумением одновременно. Однако никому из них и в голову не приходило что-либо сказать или как-то попытаться остановить Умара. Ставать поперёк его решения было бы крайне опасно для жизни. Вахид дёрнулся было вперёд, но Хафиз благоразумно удержал товарища за плечо. Пожалуйста, я не пролепетал Кеплер Ты согласен с тем, что ты пёс? строго вопросил Умар. Да, конечно, я согласен. А мы кто? Вы мои хозяева. По щекам банкира покатились слёзы, но заметить их на грязном и окровавленном лице было трудно. Я буду служить за вас во всём. Я больше никогда только не убивайте. Слишком поздно, пёс. Умар прицелился. Можешь помолиться своему богу, если он существует, конечно. Нет! Голос Кеплера сорвался и перешёл в нечленораздельный хрип. Нет, мне не надо. Так ты уже помолился? Умар шагнул вперёд. Тогда умри, пёс. Греннл выстрелил, и тело Кеплера обмякло. Однако не потому, что Умар попал в него, а по причине того, что пленник потерял от страха сознание. Пуля, выпущенная из пистолета Абдуллина, лишь выбила щепку из ствола дерева, чуть выше левого уха банкира. Чеченец осклабился. "Приведите его в чувство", сказал он. Четверо присутствующих во дворе мужчин дружно заржали. План моральной деморализации заложника стал наконец понятен каждому. Хафис первым оказался рядом с Скеплером и от души влепил ему звонкую пощёчину. Затем ещё одну и ещё. Голова банкира моталась из стороны в сторону. После пятого или шестого по счёту удара Кеплер открыл глаза. Я промахнулся. Теперь на лице Умара не было и тени улыбки. На меня это не похоже. Попробуем ещё раз, пёс. Или будем считать, что Алах наберена отвёл от тебя пулю? Да, будем считать. Пожалуйста, прошу вас Если бы цепь не поддерживала тело Кеплера, он бы неминуемо рухнул на землю. Ноги уже совсем не держали банкира. Ну хорошо. Умар опустил руку с пистолетом. Аллах справедлив, даже к таким червякам, как ты. Я не могу и не имею права пойти против его воли. Он решил, что твое время умереть еще не пришло. Пусть будет так. Однако, чеченец выдержал многозначительную паузу. На твоём месте я бы хорошенько задумался, Кеплер. Аллах настолько же справедлив, насколько и беспощаден. На твоём месте я бы не стал его гневить понапрасну. Уже завтра всё может обернуться иначе. Ты понял меня, пёс? Да. Умар нахмурился и вновь начал поднимать руку с оружием. Ответ неверный. Да, хозяин, поспешно поправился Кеплер. полагая, что именно таких слов и ждет от него Абдулин. Он не ошибся. Пистолет опустился дулом вниз, а на губах у Мара появилась снисходительная усмешка. «Вот так-то лучше», — резюмировал он. «Но чтобы твой рассудок не помутился вновь, мы сделаем сейчас еще кое-что. Одно маленькое напоминание о сегодняшнем дне. Для тебя. Хафиз, дай мне свою ночь». Верный сподвижник покорно протянул старшему то, о чём он просил, и тут же отошёл обратно. Умар вплотную приблизился к Кеплеру и грубо схватил его за правую руку, вывернул её так, что у банкира хрустнул сустав, а сам он болезненно вскрикнул. Абдуллин зажал жертве рот свободной рукой. "Не скули, пёс. Так надо", негромко произнёс он. "Это послужит для тебя самым ценным уроком в твоей жизни". Внезапно лезвие ножа коснулось указательного пальца банкира. Затем Умар сделал резкое и стремительное движение, после чего палец словно по волшебству отделился от кисти и упал на землю к ногам Кеплера. Из того места, где он только что был, хлынул поток бурой крови. Глаза пленника стали похожи на два огромных чайных блюдца, но закричать он не мог. Ладонь Умара по-прежнему тяжёлой печатью лежала на его губах. В отчаянии он попытался вырваться, но из этой изотерии также ничего не вышло. Металлическая цепь и хватка чеченца были крепкими. "Думаю, одного пальца будет маловато". Умар продолжал улыбаться. Сзади к нему бесшумно приблизился Саих. "Умар, что?" тот недовольно обернулся. "Охотники?" Салих указал пальцем в сторону густого лесного массива. «Они опять идут в эту сторону!» «Слышишь?» Умар навострил слух и понял, что соратник прав. «Наверное, выстрел привлек их внимание», – высказал опасение Вахид. «Что будем делать, Умар?» Абдулин отпустил руку Кеплера, но ладонь с его рта не убрал. «Я разберусь с ними», – жестко произнес он. «Ты, Вахид, и ты, Хафиз, пойдете со мной». А этого Умар презрительно посмотрел на Кеплера. Этого отведите обратно в дом и посадите его на цепь с овчьих. Теперь он будет жить так, как и надлежит настоящему псу.